Интерлюдия. Их было два брата-близнеца – Ганс и Фриц. Они родились в 1910 году. Отец работал мастером на одном из заводов Круппа. Зарабатывал он хорошо, а мать сидела на хозяйстве в небольшом собственном домике и возилась с малышами. У них была счастливая семья. Но началась война. Позже ее назвали «Великой войной». Поначалу семье даже стало лучше, на заводе прибавилось заказов, отец много работал, и количество денег, что он приносил домой, выросло. Мать баловала братьев, у них была самая лучшая одежда и самые лучшие игрушки среди их сверстников в их рабочем пригороде. Но в середине шестнадцатого года отца призвали в Рейхсвер. За отца семья получала мизерное пособие. Накопления быстро заканчивались. Мать пустила в дом квартирантов и пыталась найти работу. Но она ничего не умела из того, что могло пригодиться на заводе. А только на заводе были более-менее приличные зарплаты. В 17 году мать ответила на знаки внимания со стороны начальника одного из цехов завода и стала его любовницей. Положение семьи немного выправилось. Мать никто не осуждал, потому что в конце 17 пришла похоронка на отца. Братья пошли в первый класс. Жизнь была гораздо беднее, чем до войны, но их семья держалась все же лучше, чем большинство семей в их пригороде. Перед самым концом войны неожиданно вернулся отец. Он больше года провалялся по госпиталям. Попав из-за неожиданно сменившегося ветра под собственную газовую атаку, ему не повезло получить еще и английский осколок в ногу. Тяжелое отравление, ожог легких, гангрена ноги. Несколько месяцев полубреду, и одноногий инвалид вернулся в семью. Матери отец ничего не сказал. Отрекся от власти кайзер, правда, ходили слухи, что его заставили это сделать. Война закончилась. В стране начался бардак демократических преобразований. При демократах жить стало еще хуже. Начальника цеха кто-то убил в пьяной драке у Гаштета. Гаштет? Небольшой ресторан, пивная в Германии. Убийцу никто не нашел, да и не искал. Отец медленно угасал. А мать, еще молодая и красивая женщина, искала варианты. Ей повезло в начале 20-го года. Она познакомилась у ресторана с каким-то итальянцем и через месяц собрала вещи и, прихватив с собой фрица, уехала с итальянцем в североамериканские Соединенные Штаты. Ганса... Она оставила под присмотром дальней родственницы, так как содержание двоих детей новый избранник матери пока не мог потянуть, а родственнице, жившей на небольшой ферме, был нужен помощник по хозяйству. Итальянца звали Адриано, и он был тоже ветераном Великой войны. Из-за ранения он не мог иметь детей, и поэтому сразу по приезде в Америку усыновил фрица. Скоро выяснилось, что Адриано не итальянец, а сицилиец. его земляки взяли его в свое дело. Коза Ностра переводится с сицилийского как «наше дело, свое дело». Так называлась первая мафия, основу которой заложили семейные кланы. Адриана, став рядовым боевиком сицилийской мафии, собирал дань с мелких магазинчиков в Нью-Йорке и копил деньги на образование для пасынка. Дворовая школьная жизнь у Фритца не заладилась. В школе над ним издевались за корявый английский, во дворе дети итальянцев сделали его изгоем, и частенько фриц приходил домой с синяками. Отчим отдал его в секцию бокса, и к старшим классам ситуация выровнялась. В английском фрица теперь был лишь легкий немецкий акцент, а на улице он стал входить в первую десятку лучших кулачных бойцов и играл в любительской команде в американский футбол. В 28-м Фритц закончил школу и отчим оплатил его поступление в Университет Колумбия в городе Нью-Йорк в Школу инженерного дела и прикладных наук имени Фу. фрица сразу взяли в студенческую футбольную команду. Два первых курса для фрица были, наверное, лучшими годами жизни. На лекции он ходил редко, зачеты и экзамены для членов сборной университета были простой формальностью – Друзья-спортсмены, девочки-поклонницы, пиво, виски, клубы. Отчим подкидывал фрицу хорошие деньги, так что он не выглядел бедняком в среде детей успешных родителей. Но в тридцатом году праздник жизни закончился. Отчим застукал мать с любовником и убил их обоих. Через три дня полицейские настигли его на заброшенной ферме. Отчим отстреливался до последнего, убил еще четырех копов, и сам был убит. Квартиру и деньги со счета конфисковали на компенсацию семьям полицейских. Так что фрицу в наследство после смерти матери и отчима ничего не досталось. А через месяц после гибели отчима, во время очередной игры, фрицу сломали ногу и отбили почки. Через два месяца из больницы вышел на всю жизнь больной и хромой инвалид. Чтобы не вылететь из университета, Пришлось браться за учебу. Это было легко, ведь и личная, и интимная жизнь для фрица закончились. Кому нужен безденежный инвалид? Друзья-подружки быстро исчезли с горизонта. Третий курс фриц смог закончить так, что получил стипендию. А в 33-м окончил университет с результатом в первой двадцатке. И ему предложили работу в Боинге. Но без связи фрицу светило так и проработать до пенсии простым технологом, хоть и с хорошей зарплатой, на одном из заводов компании. Однажды, летом 1936 года, он разговорился с каким-то типом в баре рядом с заводом. Тип оказался сотрудником службы безопасности завода, и его очень заинтересовало наличие у Фрица брата-близнеца в Германии. В те времена американский бизнес сильно вкладывался в Германию. В Америке бушевала Великая Депрессия. Миллионы разорившихся фермеров умирали с голоду. Рабочие из закрывшихся заводов за доллар в день и жидкую похлебку в трудовых армиях строили дороги и дамбы. Завод, где работал фриц, как-то еще держался, выполняя заказы для армии и что-то продавая на экспорт. А американские деньги текли в Третий Рейх. Может, бизнесмены и банкиры просто искали место, где можно заработать, а может и целенаправленно помогали именно Гитлеру восстановить порушенную Великой войной и Версальским миром экономику Германии. В любом случае без присмотра оставлять свои вложения никто не собирался. «Боинг» внедрял своих сотрудников в немецкие корпорации, пристраивал их на крупнейшие заводы Германии. Через месяц после встречи в баре Фрица вызвали в службу безопасности. Там он узнал, что его отец уже давно умер, и что его брат Ганс работает в одном из департаментов Министерства промышленности Рейха помощником завхоза здания, где находится департамент. Департамент курирует авиационную промышленность Рейха. Фрицу предложили контракт на 10 лет с Боингом на фантастических условиях. Через 10 лет он мог бы стать миллионером. Фрицу надо было поменяться с братом местами и координировать работу сотрудников Боинга, внедренных в авиапромышленность Рейха. Это была не разведка, а обычный промышленный шпионаж. С братом вопрос решился на удивление просто. Ганс влюбился в польскую еврейку, и в Германии тех лет у них будущего не было от слова «вообще». Брату дали денег, и он в течение двух месяцев простажировал брата. Ввел его в курс своих обязанностей, иногда фриц выходил за брата на работу. Гансу все время приходилось имитировать хромоту. Когда фриц окончательно освоился, брат со своей уже беременной невестой уехал в Польшу. Фриц очень радовался за брата, единственного на свете родного и близкого человека. А фриц начал работать помощником завхоза в департаменте авиапромышленности. Он не отказывался от командировок, Часто ездил по заводам. Централизованное снабжение тряпками, швабрами, метлами и мылом гораздо выгоднее, чем розничные покупки. И фриц на добровольных началах помогал отделу снабжения разруливать эти вопросы. Очень скоро старательного парня, не отказывающегося от часто командировок и сверхурочной работы, перевели в отдел снабжения. Командировки позволяли мотивированно встречаться с сотрудниками Боинга, внедренными на немецкие заводы. Фриц собирал у них информацию и через мексиканского камивояжора передавал ее в родную компанию. Постепенно Фриц, помимо роли простого связняка, стал заниматься и анализом информации. Компанию очень интересовали разрабатываемые немцами реактивные и ракетные двигатели. Хоть фриц и занимался обеспечением поставок на заводы хостоваров, но все равно несколько раз смог тиснуть весьма ценные сведения по интересующей Боинг-тематике. И счет фрица в банке очень сильно приблизился к миллиону. В октябре 38 го жизнь нанесла фрицу удар. Брат с женой и маленькой дочкой приехали из Польши в Рейх забрать отца жены, лечившегося в Баден-Бадене, и попали под депортацию польских евреев. Немцы выперли из рейха всех имевших польские паспорта или родившихся в Польше евреев. А Польша отказалась их принять, ссылаясь на то, что у многих из них нет или просрочены документы. Десятки тысяч людей сидели под открытым осенним небом на нейтральной полосе между немецкими и польскими КПП на границе. Есть было нечего. Поляки и немцы периодически постреливали из пулеметов по несчастным, пытаясь заставить их убраться на противоположную сторону. Иногда нервы у людей не выдерживали, и они начинали штурмовать польскую границу, обратно в рейх никто из них не хотел. Поляки стреляли по безоружным. Брат с женой и племянницей погиб там на границе, то ли от польской пули, то ли они были просто затоптаны толпой при очередной попытке прорваться в Польшу. фриц любил свою родину Германию, Он любил и Америку, ведь там он получил хорошее образование и хорошую работу. Когда он вернется в Америку, у него будет очень много денег. И он будет очень уважаемым человеком в большой компании. Гитлер и нацисты для Фрица ничем не отличались от Рузвельта, уморившего голодом несколько миллионов фермеров и заставившего миллионы рабочих осушать болото за еду. На концлагеря и притеснения евреев Фриц смотрел со стороны. Его это не касалось. Ему повезло остаться в стороне и от американских проблем, и от немецких. Смотрел равнодушно, пока эти проблемы не лишили его брата. И после этого он стал ненавидеть Гитлера и нацистов. Когда началась война, многих сотрудников отдела и департамента мобилизовали в армию. Фрис же с его инвалидностью, естественно, медкомиссию не прошел. В департаменте открылось много вакансий, и Фриц очень быстро стал сначала заместителем начальника отдела, а потом и начальником отдела. Связь с Америкой и компанией усложнилась, но продолжала существовать. А возможности Фрица по добыванию информации увеличились. Фриц стал миллионером, Причем и в Америке, и в Рейхе. На военных заказах не зарабатывал только ленивый. Не то чтобы Фрицу нужны были деньги, В какой-то момент он начал рассматривать воровство бюджетных средств Рейха как некую разновидность спорта. Бокс и футбол ему были недоступны, и он с головой ушел в новую игру. Завел много знакомств и на авиазаводах, и в Люфтваффе. И генералы, и наемные менеджеры на заводах одинаково любят деньги. В конце 1942 -го года в Люфтваффе и авиапромышленности запахло чисткой. Авиация не справлялась со своими задачами на Восточном фронте, а заводы не успевали восполнять потери Люфтваффе. Умные люди и из кризиса могут извлечь пользу, а у Фрица мозги варили. Контакты с нужными людьми, подкрепленные дорогими подарками или толстыми до пошлости конвертами, обещали в начале 43-го года сделать Фрица заместителем начальника департамента. Пока, правда, не первым, а вторым заместителем. 4 января, 1943 год. Город Берлин. Два дня назад фриц получил очередное задание от куратора из компании. Задание было необычным для фрица, но выполнение его сулило еще больше увеличить долларовый счет. Раньше фриц подчиненные ему нелегалы, только собирали информацию, а теперь большие боссы из Америки требовали перейти к активным действиям. случае выполнить задание представился неожиданно быстро. На аэродроме Темпельхофф собиралась представительная делегация для полета во Францию. Геринг вез специалистов авиапромышленности для инспекции французских авиазаводов. Фрица включили в эту делегацию. Адмирал Канарис с группой своих сотрудников тоже был в этой делегации. Было необходимо обеспечить полную интеграцию французской авиапромышленности военно-промышленный комплекс Третьего Рейха. Делегация летела двумя самолетами «Фокке-Вульф» FV200 «Люфтганзе», числившимися за департаментом, в котором работал фриц «Фокке-Вульф» FV200 «Кондор» — немецкий четырехмодорный дальний многоцелевой самолет-моноплан периода Второй мировой войны. Созданный как дальний пассажирско-транспортный авиалайнер Он в большей и наиболее известной части своего применения использовался Люфтваффе в качестве самолета дальней морской разведки и дальнего бомбардировщика. В пассажирском варианте при весьма комфортном размещении самолет мог перевозить до 26 пассажиров на 3-3,5 тысячи километров. Он же и отвечал за снабжение этих кондоров всем необходимым от топлива и до салфеток в бортовом баре. Один из 20-литровых бочонков с пивом был заряжен взрывчаткой с химическим взрывателем. Бочонок под контролем Фрица был загружен в бар самолета, на котором должен был лететь в том числе и Канарис. Когда на аэродром приехали Геринг и Канарис, выяснилось, что Рейхс Маршалл решил лететь в одном самолете с Адмиралом. Все бы ничего, хотя Геринга Фрицу не заказывали. Но один из помощников Геринга обещал в этой поездке представить Фритца Рейхсмаршалу как перспективного сотрудника департамента. И когда руководители Рейха уже загрузились в самолет, он позвал фрица туда же. Мол, в полете как раз будет время представить фрица руководству. Фриц начал отнекиваться. Убить кого-нибудь из шишек Третьего Рейха, да еще и за деньги, он был не прочь. Но положить за это свою жизнь он не был готов. Помощник не отставал, фриц упирался. Охрана аэродрома с любопытством взирала на препирательство. Неизвестно по какой причине, но химический взрыватель сработал раньше времени. 20 килограммов взрывчатки рванули в середине кондора, полностью заправленный самолет полыхнул четырьмя тоннами отличного авиационного топлива. В самолете сгорели все. Геринг и Канарис шансов спастись не имели. А вот фрица и помощника рейс-маршала взрывом отбросила в сторону. Второй самолет тоже был поврежден. Взрывом его потащила в сторону и сломала стойки шасси. Повредила топливные баки, и бензин начал растекаться по летному полю. Но подоспевшие пожарные сумели отстоять второй кондор, и лужа бензина, в которой валялся без сознания фриц, не загорелась. В момент взрыва вся одежда на фрице сначала вспыхнула, Но огонь тут же на ней потух от взрывной волны, отбросивший удачливого промышленного шпиона и неудачливого диверсанта в лужу разлившегося из второго самолета топлива. Если бы на одежде фрица осталась хоть маленькая искорка, то многое в истории САСШ и в истории их успехов пошло бы иначе. Минут через десять прибыли медики и начали хлопотать над пострадавшими. Контуженного и подгоревшего диверсанта повезли в госпиталь. Очень скоро вспомнили странное поведение фрица на аэродроме, и в палату к нему еще до вечера пришли хмурые ребята из СД. Очнувшийся фриц за дозу обезболивающего рассказал все. Он сдал всю сеть американской разведки в авиапромышленности Рейха и Люфтваффе.